Подъезжает Глеб под стену ту, под ту башню наугольную. Закричал он зычным голосом. — Уж ты, Гой, Есимаринка, дочка даловна А зачем забрала у меня червляны корабли? Зачем согнала с кораблей моих трех корабельщиков? На что поставила своих до докараульщиков? Услыхала Маринка, дочка Айдаловна. Скоро и ли уздали добра коня. Выезжала она на ту стену городовую. Здравствуй, Глеб, ты, князь Володьевич. Уж ты здравствуй-ка, Маринка, дочка Айдаловна. Зачем ты у меня взяла моих три корабля? Согнала моих трех корабельщиков со кораблей. Уж ты, гойе, секнясь, сын Володьевич, я отдам тебе три червлёных корабля, только отгадай три моих загадки хитромудрый. Я отдам тебе-то три червлёных корабля. Только загадывай загадки хитромудрое, буду я твои загадочки отгадывать. А как первая моя загадка, хитромудрый? Что же летом бело Да зимой зелено говорит глеб до да таковой речи Не хитра твоя загадка хитромуаяя, а глупее загадки на свете нет Летом бело господь хлеб да зимой зелено да тут ведь ель цветет Загадаю тебе вторую загадку хитро мудрую, что без кореица растет да без лыж катится. Без коренницы растут белый снега, А без лыж-то катятся быстро ручьи. Загадаю тебе третью загадку хитро-мудрую. Есть у нас, да в каменной Москве, В каменной Москве да есть местна гора, А на той горе до да, кипарис растет, А на кипарисе дереве сокол сидит. Уж ты, гои есть и Маринка, дочка и даловна Не хитра твоя загадка, хитро-мудрая, А твоей загадочки глупей на свете нет. Как мясна гора, мой добрый конь, Кипарис на дерево мое сидялышко, А сокол сидит, то я удалый молодец. Я теперь отсыплю от ворот пески камешки. Сама-то я, красная девица, за тебя замуж пойду. Поехала Маринка с той стены белокаменной, Приезжала к себе на широкий двор, Наливала чару зелена вина в полтора ведра, Насыпала в чару зелья лютого, Выезжала на стену городовую, Подавала Глебушку чару зелена вина. Принимает Глеб единой рукой, Хочет он пить зелено вино. Спотыкнулся его конь, На ножку правую. Сплеснул-то чару зеленавина На ту гриву лошадиную. Загорелась судобра коня Грива лошадиная. А как тут Глеб испугался же, Бросал ту чару на сыру землю. Тут мать сыра земля загорелась. Разъярилось его сердце богатырское. Стегал он добра коня По крутым бедрам. Как поскочит его конь всю прыт лошадиную Через стену городовую, Настиг князь Маринку среди двора. Отсек тут Маринке буйну голову, Тут Маринке и смерть пришла. Смерть пришла ей посереди двора.